Поручик внутри, естественно, не побывал ни разу, но прекрасно знал, как это выглядит, именно что кожаные сумы особого фасона с двуглавым орлом на многочисленных печатях. Хозяин Боза пару раз упоминал в разговорах, что Исаул следует показанной надобности с важной служебной документацией. Гражданские лица. Не из этой губернии происходившие, быть может, и верили. Но поручик-то, будучи человеком военным и коренным шантарцем, превосходно разбирался, в чем тут дело. Есаул с невеликой казачьей командой вез в Челябинск золото присков, пудиков эток в несколько. Обычное дело для шантарска и Большого Сибирского тракта. Ну да, вот именно. Господин Четыркин, восходящая звезда молодого российского чиновничества, Куролесить изволили. Вон он выплясывает, ломается. Всего-то несколькими годами постарше Савельева. По родословию невероятно превосходит. Однако ни в фигуре, ни в физиономии не усматривается ни капли породы. Кудрев, лупоглаз, просто лицом. Эти дурацкие закрученные усики, кажущиеся приклеенными. Переодеть в простую поддевку, смазанные сапоги, картуз напялить, никто и не отличит от деревенского мужичка. В лучшем случае мелкого приказчика. А «Вот подишь ты, чуть ли не Рюрикович, природный петербуржец, в лучшем обществе вращается». Только что выражаясь армейским языком, одержал досрочное производство в следующий чин и не маленький. Ровно год этот экземпляр пробыл притчи в языцах и даже в некоторой степени достопримечательностью шантарска. Это у нас изводили видеть диговины скалы под именем столбы. Это могучая шантара В самом ее широком месте. А вот обратите внимание, господин Чатыркин снова чудить изволят. Столичная штучка даст. Вообще-то и издавно повелось, что многих и многих в Сибирские губернии отправляли в виде наказания за провинности, однако с чиновниками и порой обстояло совершенно иначе. Согласно неким непонятным простым смертным Бюрократическим тонкостям непродолжительная служба в некоторых местах и ведомствах давала право на ускоренное чинопроизводство. В прошлое и особенно позапрошлое царствование для этих целей служил Кавказ, откуда после краткого пребывания там выпархивали кавказские ассессоры и кавказские майоры, как их иронично именовали. Теперь для этих целей, по всему видно приспособили и Сибирь. Одним словом, влиятельная родня Чатыркина, генерал на сенаторе и тому подобные персоны, отправили на годик своего протеже в Шантарскую губернию. И к истечению этого срока молодчик получил в вне всякой очереди чин коллежского асессора, приравненный, как известно, К полному капитану. Толковой службы от него за этот срок не дождались. А впрочем, никто и не требовал, понимая деликатность ситуации. Так что в памяти шантарцев Чатыркин остался лишь как кутила и штукари. Хорошо еще, что выходки его и чудачества были все, как на подбор безобидными, не вызывавшими ни дуэлей, не гораздо более прозаического возмездия, какое практиковали сословия неблагородные. Судя по всему, Четыркин пребывал в совершеннейшем упоении жизнью и путешествием. Дня за три до Омска у него иссякли немаленькие запасы спиртного, истребляемые новоиспеченным асессором с момента отъезда И, впавший в самую черную меланхолию, странник был тих и незаметен. Пополнившись закрома в Омске, он вновь преисполнился самой пылкой энергии. И вот, извольте любоваться. Вместо шубы поверх дорожного платья Четыркин напялил необъятный бухарский халат, синий, густо вышитый золотом. Их с пьяну завез в шантарг с Саребургской ярмарки целый тюк, купец грешантиков. И ведь раскупили? Незапахнутый и неподпоясанный халат при половецких плясках хозяина развивался, хлопая тяжелыми полами. Но Четыркин выкушал, надо полагать, столько, что Морозец ему казался не страшен. Да и Морозец... По-сибирски оценивая, был пустяковый, не более минус десяти градусов по шкале Цельсия, а по Реомюру и того меньше, минус восемь. Поручик присмотрелся. Надлежало думать, Четыркин решил представить из своей персоны то ли турка, то ли иного восточного человека. в, и в козь, намотанная на голову полотенце, явно изображала чалму а в зубах зажат кривой персидский кинжал с массивной серебряной рукоятью, усаженной крупной бирюзой. Вращая глазами и корча дикие гримасы, Четыркин выплясывал нечто, безусловно представлявшееся ему экзотическими восточными танцами. Но даже на взгляд зрителя в этих танцах абсолютно несведущего, совершенно бездарно кривлялся и ломался, хотя некоторое представление о балетных па безусловно имел, как истый петербуржец. Зрителей набралось немного. Жандармский род, мистер Косаргин, Гури Фомич, братья Хитрованы Кузьма и Федот Савиных, да Иван Иович Покрашен, следовавший из Иркутска чиновник, пожилой мизантроп со всегдашним своим желчным и унылым видом. С ним никого не тянуло устраивать знакомство, что Ивана Иовича ничуть не огорчало. Подошел еще могучий татарин Саиб. Правая рука главы обоза остановился чуть в сторонке, бесстрастно взирая на дармовое представление и мурлыкая под нос свою любимую. Приведи меня, маменька, писаря хорошего, Писаря хорошего, голова расчесана, Голова расчесана, помадами мазана, Помадами мазана, целовать приказано. Четыркин самозабвенно выплясывал. Путешественники взирали на него терпеливо, Как на привычное мелкое зло. Вот только покрашен, в конце концов, не выдержал, Приблизился на два шага и брюзгливо поджимая губы и Стыд нас, молодой человек. Иностранный дипломат здесь присутствует. — Хорошенькое же впечатление вы у него создаете. Савельев оглянулся. — Действительно, к ним неторопливо приближался самый диковинный здесь персонаж. Молодой японский офицер в неизвестном чине. Следовавший из самого Владивостока, Санкт-Петербург по каким-то дипломатическим надобностям, не доставая ни на шаг, за его плечом маячил высокий худой переводчик в гораздо более скромном мундире. Как человек военный, знавший во всем этом толк, Савельев разглядывал их сюртуки с нешуточным любопытством. «Сомнительно!» что загадочный японец достиг генеральских чинов. Вряд ли у них, в таинственной Японии, обстоит с этим иначе, чем в Европе. Не доверешься до генеральских апполет в три скачка. Однако, судя по обильному золотому шитью, иностранец очень даже свободно мог оказаться штаб-офицером. И не из простых, безусловно. За три сожжения ощущается в нем спокойная барственность.